Глава 13. По одежке встречают. По первоначальному плану группа Орешкина должна была пройти землю нескольких дворян и через королевство Дагиласты выйти границы империи. По пути следования необходимо было вести разведку местности, собирая сведения о дружинах дворян и их расположении численности в составе вооружений. Кроме того, желательно уточнить обстановку в владениях дворян, а также узнать сведения общего характера. Зонд провел полное фотографирование доминингов, однако это была общая картина, которую следовало дополнить разведкой на месте. Подобные задачи, но в более общем плане, получили торговцы. Артем намерился пройти насквозь домининги, делая остановки только в относительно крупных пунктах и отпускал на это три недели. Вполне достаточно, чтобы пройти шесть сотен километров. Так он полагал ведь идти предстояло по относительно мирным землям. Свою ошибку он понял, когда группа наткнулась на деревеньку, стоящую у опушки леса. Это было небольшое поселение, всего четыре дома из пяток подсобных строений. Одно строение горело, вернее, догорало. К счастью, оно стояло на отшибе, и огонь не перекинулся дальше. У дороги рядом со срубом колодца перевернутая повозка. Возле нее два трупа. Еще один висит на срубе головой вниз. Спина – сплошная рана. Под сруб натекла приличная лужа крови, пропитав землю и окрасив траву. Изгородь загона у крайнего дома повалена. На ней лежит туша коровы. Одной ноги нет. С другой срезан приличный кусок мяса. Под кустарником сидит женщина в разорванной одежде. Длинные волосы распущены. На спине кровавая полоса. Сквозь рванную юбку видны незагорелые ноги по которым стекает струйка крови. Женщина с утробным бульканем извергает из себя содержимое желудка. Ее рев заглушает надрывный скулеж собаки где-то во дворе. Еще одна баба, прислонившись к стене дома, нянчит ребенка. Его голова и руки бабы в крови. Две другие женщины что-то делают возле низенького сарая. Одна громко причитает. Кто-то здесь пошалил, негромко заметил Кулагин, причем недавно. Может, кочевники, предположил Нестеров, до степи недалеко. Опытные глаза поисковиков отметили две сломанные стрелы, воткнутые в стену ближнего дома, окровавленный топор рядом с одним трупом. На дороге множество следов копыт. Чужаков заметили. Женщины с испуганными лицами застыли у сарая. На порог самого большого дома вышел высокий седой старик с топором в руке. Голова перевязана тряпкой. По щеке стекает тоненькая струйка крови. Еще один мужчина показался из-за дерева. В руках деревянные вилы, На поясе нож. Оба смотрят мрачно. Лица бледные. То ли от страха, то ли от напряжения. Артем быстро оценил обстановку и натянул повод. Уходим. А то еще местная стража налетит. доказывая потом, что не верблюд. Обойдем опушку и выйдем на дорогу. Вперед. А ведь с момента расставания с караваном Прошло меньше часа. На развилке дороги караван двинул на закат королевство Тиаган, а поисковики пошли дальше на полночь. Асуха, получив от Артема дополнительные указания, простился с ним. Традиционно приложил ладонь к колбу и сказал, тропар жив. Раньше я в это верил, теперь знаю. Артем улыбнулся и отсалютовал пару армейски. И ничего не предвещало такого поворота. А теперь Надо уходить как можно дальше, причем побыстрее. Когда-то домининги представляли собой сплошной массив леса с небольшими вкраплениями полян и опушек. Но затем десяток, а может и больше веков назад, сюда пришли люди и здорово уменьшили площадь леса. Однако его все еще было много. Он начинался сразу за изгородями поселков, за краем полей. Все дороги лежали среди вековых деревьев и визаченных кустарников. Эти плохо утрамбованные грунтовки были единственными путями сообщения между населенными пунктами, и сворачивать с них было просто некуда. Дальше стена леса, зачастую непроходимая, только редкие развилки давали шанс сменить направление, уйти в сторону. Но и там опять зажатая деревьями дорога. Светило уже перевалило зенит и спокойно плыло дальше к закату, одаривая теплом и светом землю. Но в глубине леса было темновато. Лучи асалена с трудом пробивали густые кроны деревьев. Полумрак не очень-то мешал, а вот легкая прохлада была кстати. Скакать по пеклу удовольствия мало. Поисковики шли на рысях, внимательно глядя вперед и по сторонам. Увиденное в поселке заставило быть начеку. Как-то совсем неспокойно во вроде бы мирных доминингах. А заварушка сейчас не кстати. По карте «Через пять километров еще один поселок», — сказал Макс Станыш, когда поисковики сделали короткую остановку возле Большого Валуна. «Здесь этих мелких деревушек полно. А ну, как и там, тоже побывали гости». «Ты думаешь, мы идем прямо за ними?» — спросил Артем. «Следы на дороге есть, но их не так много. Я думаю, нас опять неласково встретят». «Иного пути все равно нет. Свернуть негде. И потом...» Если это кочевники, они вряд ли полезут в грудь. На дороге следы подков, вставил Виктор. А кочевники коней не подковывают. Так что это местные. В любом случае, появление незнакомых вооруженных людей мало кого обрадует. Ну да, нигде не любят чужих. Да еще в неспокойное время. Артем достал карту. Все верно, впереди посел. От него идут две дороги. Одна на полночь, другая на восход. Через шесть километров она раздваивается. Там более населенная часть баронства. Дорог больше, легче уйти. Свернем на восход, сказал он. Немного отклонимся от плана, но ну, так спокойнее. Окажемся ближе к замку барона, заметил Михаил. Больше шансов налететь на его отряды. Риск. Но здесь мы тоже рискуем, если догадка Макса верна. Таныш вздохнул. Не проверить, не узнать. И никаких возможностей избежать заезда в поселок. Не идти же сквозь бурелом. Едем, решил Артем. Оружие держим наготове. Поисковики молча доставали пистолеты, загоняли патроны в патронники и прятали их под одеждой, чтобы при случае мгновенно выхватить и пустить вход. Слава богам! Здесь можно особо не стеснять себя в применении. Не то что в прошлом, родной земли. Ширина колеи местных повозок была немного меньше, чем на Руси в старые времена. Зато обода колес делали шире, а лошадей подковывали редко и только богатые люди. И обувь здесь редко, когда с каблуками, ведь верхом ездят нечасто, а пешему более-менее заметные каблуки и не нужны. Подошвы, поршни и опорок делаются жесткими, что и понятно в краю, где господствует лес. Много интересного можно узнать, разглядывая дорогу хотя бы один час. Пейзаж скудноват, вот глаза и скользят по накатанной колее по едва заметной обочине, по кустарникам и деревьям, поднимаются к небу и вновь переходят на дорогу. А впереди также стена леса и позади стена, и не свернуть никуда, если не хочешь переломать ноги лошадям и зарвать одежду. Дикие места, нетронутые человеком и сохраняющие первозданную чистоту. Лес закончился вдруг. Бесконечный ряд деревьев внезапно отступил и пропал. Никакого перехода. Никакого редколесия, только узкий, глубокий овраг. А сразу за ним большое поле, разделенное на части и огороженное низким чистоколом. За полем дома, а за ними три озера. Правда, с окраины леса они не видны, но на карте есть. Техника даже вычислила их габариты. Еще один очаг жизни, еще один отвоеванный у леса кусок. Прежде чем выйти к полю, поисковики полчаса рассматривали поселок в бинокли. Это поселение раза в два больше, чем первое. Дома стоят дальше друг от друга. Виден загон для скота и сам скот. Стадо из семи коров и быка. А еще с десяток овец. Есть и сад, неподалеку от озер. И какое-то строение на берегу. Не коптильня ли? На вбитых в землю бревнах сохнут сети. Рыба есть и в достатке. Богатенький поселок по всем меркам. Боинов не вижу. Подал голос Виктор. Народ смоет. Дети играют. Никаких следов нападения. Вторил ему Макс. Но вон те мужики на краю поля с топорами и ножами. Да и вилы внушительно выглядят. Артем водил биноклем по сторонам, выхватывая то ребенка, играющего с собакой, то молотку, несущую ведра на прямом коромысле. — Надо проскочить поселок, пока тихо, — сказал Макс. Не равен час на летчике объявится или местная дружина. Аришкин? все смотрел на поселок, потом оторвал бинокль от глаз, поморщился. Тишь да благодать его не радовали, но смутное недовольство, дергающее душу, факты не обратить. А было недобро внутри. Вещун играет. «Едем», — наконец произнес он. «Спокойно, неторопливо. Кубим что-нибудь, хоть мясо, хоть зерна, расплатимся. Те, кто дает серебро, не такие уж враги». Макс машинально опустил руку к маленькому мешочку, висевшему на поясе. Там было несколько мелких, неровно порубленных кусочков серебра и тонких пластинок в форме овала. В доминингах монеты, если и попадались, то только имперские. И уж, конечно, они были лишь у дворян и торговцев. Простой люд предпочитал барта. Шкуры мелких пушных зверьков или серебро. За один кусочек размером с ноготь можно полдеревни купить. Ну уж треть точно. На торгах серебро иногда рубили и вовсе на крохотные части, а потом переплавляли их в слитки. Я впереди, Витя тыл, оружие не светить, Смотреть – добро, говорить – тихо. В случае чего уходим, на край прорубаемся. Совсем припрет? Ну, ясно. Порядок действий обговаривался сотни раз, и столько же было подобных встреч поездок. Но инструктаж, даже нудный, никогда не бывает лишним. Это закон. Их заметили почти сразу. Открытое пространство, чем и хорошо, что все как на ладони. Есть время среагировать. Если есть чем реагировать. Цепочка всадников неспешным ходом приближалась к домам. А в поселке уже все были наготове. С поля и от озера прибежали мужики с топорами, вилами и рогатинами в руках. У одного даже лук был. Наверняка охотник. Детей с улицы смело. Баб тоже. Несколько любопытных, испуганных лиц Выглядывали из-за дверей и в маленькие окна из, Кстати, окна открыты, без всяких бычьих пузырей и слюды. Когда Артем приблизился к крайнему дому, на дорогу вышел дородный мужик в длинной, почти до колен рубахи, в широких портках и поршнях с низким ковлуком. За ремнем топор, в руке палка, больше смахивающая на дубину. Широкое лицо успело загореть, бороды нет, только длинные усы, седые, как и копна волос на голове. Взгляд недобрый, настороженный. Черные глаза таят испуг и угрозу. Чего пожаловали? Прогудел он низким голосом. Ни поклона, ни приветствия, ни жесты. Недобро встречает хозяин. Артем бросил взгляд на пятерых мужчин, что стояли неподалеку, открыто держа в руках кто то поры, кто вилы. Та же смесь испуга и угрозы. Всех так встречают. И всегда ли? Большого светила? и тихого ветра дядя, произнес обычное для этих мест приветствие орешки, ровным тоном. «Мы едем мимо своей дорогой. Дорога проходит через ваш поселок. Скажем доброе слово, коней в озере напоим, и поедем дальше». Мужик, несомненно, староста, или на как их здесь называют, смерил всадников пристальным взглядом. Воины, сразу видно, и мечи, что только дворяне носят, и луки, явно не охотничьи. Кони, Справные, одежда дорогая. Непростые воины, не местные, а значит наймиты. Может барона, может кого еще. Что четверо, невелика радость. Эти раскатают мужичков, как баба тесто, Но видно и впрямь едут мимо. И глазами по сторонам не зыркают. А все одно страшно. Хоть и замок хозяйский не так далеко, и его люди часто наезжают, все же на отшибе живут. Нагрянет лихо поперву самим бараницей. Раз мимо, езжайте. Прогудел на больший, словно давая добро на проезд. Благодарю. Запас зерна для лошадей у нас закончился. Не продадите? Цену дам. Зерна мало, самим нужно, ответил мужик, вновь насторожившись. А ну как забрать захотят? Артем достал из мешочка кусок серебра в виде плоского овала, подкинул на ладони. Дам двойную цену, тебе выгода. Мужик кашлянул. Протянул было руку, но тут же опустил. Артем понял его жест, бросил овал старости. Тот поймал, внимательно осмотрел, провел ногтем. Из глаз улетучился страх, лицо как-то просветлело. Разбойники точно не будут предлагать серебро, да еще отдавать в руки. Отсыпь три меры, попросил Артем. Мешки у нас есть, еще бы взяли вяленого мяса и фляги бы наполнили. Старост Перевел взгляд серебра на всадников, Покосился на своих и махнул рукой. Сговорились. Зерно дам и мясо тоже. Вода в колодце. Можете отдохнуть. Заполучив в руки серебро, вернуть его он уже не мог. Вряд ли когда-либо за свою жизнь держал столько богатства в руке. Как тут выпустить. Артем едва заметно улыбнулся. Деньги решают все. Кроме того, что можно решить только мечом. Отдыхать некогда. Наполним мешки и поедем. Он кивнул своим, и те поехали к колодцу. Артем спрыгнул с коня и подошел к старости. Как ваш поселок называется? Озерный? Кормит озеро ты Или больше лес? Стоявшие поодаль мужики, видя, что все решилось миром, опустили оружие и пошли по делам. А старости сперва неохотно, но потом все же разговорился. Речь шла о насущном, о жизни. Чего уж тут молчать? Треп, он и есть треп, Хоть в Китае, хоть на Марсе. А после напряга человек даже охотнее мерит языком, отходя от стресса. Здесь же любой визит чужаков – стресс, иногда смертельный. Бойня в предыдущем поселении это наглядно показала. Артём старосту не грузил. Тему держал простую – урожай, скот, дети. Между делом уточнил кое-какую информацию и косвенными вопросами вывел собеседника на хозяина – барона. Ничего такого староста не знал, но и тех мелочей, что сказал, хватило. Кстати, он сообщил, что слышал о нападении на владение обороны. Но кто именно напал, он не знал, а новость рассказал воин из дружины, посланный в городок Оперуст. Пока шел разговор, поисковики успели получить от жителей два мешка зерна, несколько длинных полосок вяленого мяса, три круга домашнего хлеба, полкруга сыра и глиняный жбан молока наполнили фляги и напоили лошадей. К выезду все было готово, и Артем уже собирался дать команду, но в этот момент к старости подбежал мальчишка лет десяти с перемазанным соком ягод лицом. Скачут, скачут, хоробники скачут. Хоробниками в местном наречии назывались вооруженные люди, воины. От хороб – оружие. Так называли дружинников. В отличие от ополченцев – простой рати. Тех величали ноидами. Но это Виллы, ибо это было основное оружие ополчения. Взгляд Артема метнулся по направлению к дальнему краю поселка. Глаза вычленили пятерых конных воинов, скакавших на рысях вдоль поля. «Это барона нашего люди», – прогудел староста. В его голосе послышалась явная радость. «Хоть гости и ведут себя мирно, и разговор ведут, но все же присутствие заступников хорошо. Так, на всякий случай». Подошел Михаил, ведя своего коня и коня Артема на поводу. Вопросительно глянул на орешки. «Едем?» В это слово он вложил все сразу. Что делать, как делать и делать ли вообще? Пятеро воинов – не проблема, да и десять тоже. Но стычка сейчас совсем не нужна, нужен мир. Но как оно повернет? В землях барона – неладно, набеги, Как отнесутся к чужакам – дружинники. И что решат делать? «Поедем, пожалуй». Также многозначительно ответил Артем, взглядом показав, что надо быть готовым. Как старшего у них зовут? Это уже вопрос к старости. Бербек, его каурая кобыла впереди. А кобылу как зовут? усмехнулся Михаил. Старости пожал плечами. Ем да вроде. Резвая, то есть, не хуже, чем орлик или анилин. Артем взлетел в седло, тронул стеменами бока коня и повел его вперед к колодцу. Следом поехал Михаил. Макс и Виктор уже сидели в седлах, готовые действовать, и взглядами оценивая подъезжающих дружинников. Те, завидев поселки чужаков, сбавили ход и тоже сверлили их глазами. Расстояние между группами сокращалось, зато напряжение и тревога нарастали, а с дороги опять исчезли бабы и дети.